Четверг. Быстро стало ясно, что я рана радовался. Глянув вверх, я обнаружил кроны деревьев, а ещё выше очень яркие звёзды. Сделать крышу я забыл. И если зомби со скелетами до нас сверху никак не доберутся, то ведь пауки могут лазить по стенам. Да, вот это прокол. Просто всем проколом проколещи. Но остальным я об этом говорить не стал. Они и так дрожали от страха, слушая, как вокруг бродят зомби. Домик у нас получился тесный. Мы стояли бок о бок, так что я ощущал, как колотит Ника и Вику. Сам тоже боялся, конечно, хотя я смелый, почти как ниндзя, только без меча, или как индиец, только без томагавка. Зомби топтались, топтались, а потом начали ломать стену. Ой! Чего это они? спросила Вика. Съесть нас хотят. Вот чего, ответил я. Блок пред моим лицом шатался и трещал. Я ощущал, что он вот-вот развалится. Но когда это произошло, я увидел не только голову зомби, но и то, что снаружи почти светло. Солнце вылезло из-за горизонта в тот момент, когда моб потянул ко мне ручище. Зомби на мгновение застыл, а потом заковылял прочь, явно собираясь укрыться где-нибудь в тенёчке, чтобы не сгореть. Ну а я облегчённо вздохнул. — Вот бы сейчас шоколадку, — сказала Вика, когда мы выбрались наружу. — Сладкую, вкусную. — Или йогурта, — грустно пробормотал Ник. — Еда тут есть, — вмешался я. — Но сначала надо сделать дом получше, больше, двойную стену и крышу, А я заодно огляжусь. Посмотрю хоть, где мы находимся. Давайте, пока светло. Я видел такое на Ютубе. Можно выбивать из ствола блоки по спирали, если дерево толстое, и одновременно подниматься. Надо срочно узнать, что рядом. Может быть, у нас под боком деревня, и мы зря стараемся. И куда проще будет спрятаться в готовом здании. Но сначала мне пришлось сделать новый топор, ведь мой совсем износился. Огромная берёза нашлась в нескольких шагах, и я полез вверх, вырубая блоки один за другим. Вика и Ник остались внизу. Потом там же оказались другие деревья, которые пониже. Но ну, а затем передо мной открылся громадный остров, со всех сторон окружённый морем, словно тарелка с немного обгрызенными боками, заполненная зелёной кашей. Я видел другие острова на горизонте. Одни маленькие и другие большие. Видел, что наша точка респауна у самого берега, рядом с узким мысом. Дальше вглубь суши тянулся сплошной лес, но вдали из-за крон поднимались струйки дыма. Далеко, но кто-то там живёт. Отлично, что мы не одни. Пусть даже там обнаружатся только глупые селяне. Эх, люблю лазить по деревьям. И у нас во дворе на все забирался, и на даче на яблоне и сливе. Хотя бабушка с дедушкой всё ворчат, что кости себе поломаю. Интересно. А можно ли переломать себе кости в Майнкрафте? М-м, не хочу проверять. Алекс, ты где? Данёлся снизу испуганный голос Вики. Иду, ответил я и начал спускаться. Внизу я рассказал обо всём, что обнаружил, и Нек непонятно к чему забормотал. Остров-остров, таинственный остров как в книге. Дождя в этот раз не было, и никто не мешал нам строить. Помимо топоров я сделал лопаты, хотя поначалу у меня получилась не очень нужная мотыга. Так что мы выкопали большое квадратное углубление. Только потом выложили стены толщиной в два блока и поставили сверху крышу. Прекрасно, что в игре всё куда проще, чем в обычном мире. Ставишь себе куски дерева и всё, и ничего крепить не надо. Работали так ирияно, что успели до заката. «Отлично! Молодцы!» — сказал я, стараясь говорить уверенно и серьезно, как взрослый. «Теперь надо...» «А почему ты всегда говоришь, что надо, и приказы отдаешь?» Неожиданно вылез Ник, и мне захотелось ему врезать. «Где бы он был, если бы не я? В пузе у зомби!» «Потому что я больше всех знаю про Майнкрафт, вот почему!» — сердито буркнул я потому что нам придется тут справляться самим. Никто нам ничего не подскажет. — Но они же обещали, — пробормотала Вика. — Обещали. — Да, что быстро заберут. А пока мы внутри, будут с нами постоянно разговаривать. Тут я вспомнил лабораторию, где нам все объясняли лысые умные дядьки в очках и бородах. — И что, ты их слышишь? — Ну, нет. — Значит, они не могут этого сделать. Что-то сломалось. Ник поправил очки, из-за которых он немного напоминал Гарри Поттера. Или им мешает тот, ради кого нас сюда и отправили. Он узнал о нас и вмешался. От такой мысли мне захотелось, чтобы все наше пребывание в игре оказалось страшным сном. — Но никто не сказал, что ты будешь командиром, — продолжил бунтовать Ник. — Никто! — Ох, он дождется. Я рано или поздно ему врежу. Хотел потратить остаток дня на поиски еды, а теперь уже темнеет, и идти куда-то поздно. Ну командуй, если самый умный, буркнул я. Не крастерялся. Ну, давайте в дом уже, сказал он, а то скоро ночь. Ну да, додуматься до такого приказа сможет даже зомби, у которого мозгов вообще нет.